Глава 3. Талик. Вальдзея. 399 год. Круга скал. 12-й день осенних волн. На гербовой башне реял регенский штандарт, а рядом, знаменуя отсутствие хозяина, торчал пустой флагшток. Когда Вольфганг Фокворзов заезжал домой в последний раз? Скорее всего, весной, в годовщину смерти жены. принес в склеп незабудки и свежие кленовые ветви, подождал, пока сгорят четыре свечи, и вернулся к армии. Другой семью старика не осталось. Да она ему и не нужна. — Вас ждут. Седой капрал-ветеран принял лошадей. Арно лихо откозырял жермону и смешался с немногочисленными регенскими адъютантами. К ногам графа Арига упал бурый дубовый лист. Вальдзея славилась дубравами. Это в ГРЭ росли каштаны и буки. — Мой генерал, пожалуйста, сюда. Дежурный порученец, сияя глазами, повел генерала в кабинет Фоквардзов. Жермон мог ходить по резиденции Вольфганга с закрытыми глазами. Но зачем огорчать мальчишку? Знакомая дверь с взметнувшейся на гребне волны касаткой, легкий скрип, запах яблок. В Вальдзее всегда пахнет яблоками, даже зимой. «Мой маршал, к вам генерал Арига». Рудольф ну и Маринин в черно-белом мундире стоял у окна. За столом сидело еще двое. С графом Гагенлое Цур Адлербергом Жермон был знаком. Второй, темноглазый вельможа в годах, слишком походил на Арлету Савеньяк, чтобы быть кем-нибудь, кроме ее брата экстериор. Садись. Регент махнул рукой и двинулся от окна к печи. Гектор, это генерал Арига. Жермон, перед тобой экстериор Арафиана. Он настаивает на слове «бывший», но мы с ним не согласны. Арига пожал плечами. Дескать, регенту видней. И уселся напротив Гагенлоя. Герцог добрел до печки и обернулся. Усталый взгляд не предвещал ничего хорошего. Только кому? «Альмейда возвращается», — бросил Маринин рогатому подсвечнику. И Вейзель с ним. Алва завернул кадру а заодно и к нам отослал. «Каналийский ворон прав», — с чувством произнес бывший геренции. «Хоть что-то хорошее». «Что-то?» — мягко сказано. «Гуси, полагает Хексберг, не то чтобы беззащитный, но уязвимый. То, что талик может не только кусаться на юге, но и брыкаться на севере, их не обрадует. Если б не заваруха Валарии, Кесарии пришлось бы весело, но Рудольф начинает с пряников только когда дело плохо». «Ну вот», — ухмыльнулся регент. «Я вас и порадовал, а теперь к делу. Да будет вам известно, что Бруно вышел к границе, и армия у него хорошая. Я бы даже сказал, слишком. К тем 30 тысячам, что у старого быка уже имелись, прибавилось 6 кавалерийских полков и не менее пяти вновь набранных полков пехоты. Набирали из ветеранов, по сути, просто собрали тех, кого распустили после гельбского провала. И, говорят, набирают еще». «Самое малое вдвое увеличили и артиллерию. Когда фельдмаршал перейдет границу, у него будет не меньше пятидесяти тысяч». «Простите мне мою неосведомленность», — шевельнул холеными пальцами Рафиана. «Но какими силами располагаете вы?» «Мы», — поправил Гогенлое. «Надеюсь, вы не собираетесь вспоминать, что ваши предки владели суверенным герцогством». «Я этого не забывал», — тонко улыбнулся экстериор. Кстати, вы слышали притчу о некой богатой девице. Она предпочла вручить свою невинность и сундуки соседу с большим мечом, полагая, что в противном случае у нее не останется ни сундуков, ни невинности. Девица была мудра, — оценил намек регент. Обменять свою слабость на чужой меч не каждый сможет. Что до мечей, то в Гельбе 30 тысяч, а обороняться легче, чем наступать. Благо, придда изобилует водными преградами и крепостицами. «Вы упомянули Альмейду, но не Марграф, заметил заметил Руфиано сварливым голосом. «Значит, 50 тысяч гусей в Придде — это еще не все». «Вы правы». Регент неспешно открыл печную дверцу, взял кочергу и пошевелил угли. «Я буду не я, если гуси забудут про перевалы, так что Бергерам дело сыщется». «Тем не менее, Вольфганг...» отдал нам Агмаренских стрелков, а старик Катершванц пожертвовал Талигу половину своих родственников. 50 тысяч против 30 в обороне под зиму не так уж и страшно, если только за спиной все в порядке. Как обстоят дела с припасами, — поинтересовался экстериор, — и с дорогами? Рефяна в состоянии кое-чем поделиться, но это кое-что должно достаться Фокварзов, а не мятежникам. «Альмейда займется морем, и оно будет чистым!» Рудольф с видимым трудом разогнулся. «Каналийский тракт, само собой, тоже свободен, но мы не должны тянуть соки из юга». «Что ж...» — наклонил голову, словно с чем-то соглашаясь Рафиана. «Будем ждать Альмейду и думать, кто обглодал фламинго. Поверьте небывшему экстериору, гуси и павлины поражены не меньше нашего». Рудольф вопросительно поднял брови, однако ничего сказать не успел. На пороге возник Ойген рейнштейнер собственной персоной. Бергер сдержанно поклонился, он был таким же, как всегда. Бледным, невозмутимым и деловитым. «Господин регент, господа, королевский кортеж прибыл». «Хорошо». Но и Маринин сынул кочергу в железную корзинку и прошествовал к окну. «Манрик не удивился вашему появлению?» «Граф Манрик не счел возможным уведомить меня о своих чувствах», — объявил барон. «И Жермон едва не расхохотался, воистину. В этом мире есть кое-что надежнее гор и серьезней книги ожидания». «Господа», — регент Талига усмехнулся, — «ставлю вас в известность, что в шестой день осенних волн Полковник Райнштайнер перехватил кортеж бывшего консильера и бывшего же обер-прокурора. Господа, предусмотрительно прихватив казну, кардинала и наших цариго-племянников направлялись через Придду Вардору. Барон убедил их свернуть в Вальдзея. «Жаль, барон предъявил свои доводы в Придде, а не в Алларии», — свел Бровера Фиана. «Господа, вы не представляете, как нам его не хватало!» «Курьеры и армии не летают!» Но ну и Маринин задержался у стола, поглаживая шрам на левом запястье. Будем утешаться тем, что у Бруна Крыльев тоже не имеется. «Простите», — наклонил голову дипломат, — «я забылся. Мне и впрямь пора в отставку». от Отчего ж сразу в отставку? Экстериоры тоже люди, они злятся, ненавидят, негодуют, сожалеют. Точно так же, как регенты и генералы. Что сделает Рудольф с взорвавшимися дураками? Повесит, расстреляет, где-нибудь запрет? Жермон бы расстрелял перед строем. Ваше Высокопресвященство, прошу вас. Ойген Райнштайнер распахнул дверь, и в кабинет вошли четверо, вернее, трое и один. Еще не старый русоволосый алларианец испуганно оглядывался на лосоватого господина в зеленом, памятного Жермону, еще по аллари. Леопольд Манрик был на два года старше Рудольфа, однако ровесниками они не казались никогда. Двадцать лет назад первый маршал Талига выглядел моложе старообразного Тессория, теперь Рудольф изрядно сдал, а Манрик остался прежним, рыжим, наглым и настороженным, как кот в поварне. Никого из спутников, пойманного Райнштайнером Проныры Арига, в лицо не знал. Но халеный красавец с герцогской цепью наверняка был калиньяром, а клирик — новым кардиналом. Третий, худой и светловолосый, с лошадиной физиономией и легонькой шпагой мог оказаться кем угодно. Ваше Высокопреосвященство утомлены. Герцог Ной Маринин, даже медленнее, чем обычно, пересек комнату и наклонился к руке кардинала, не замечая остальных. В торских сказках горные хозяева взглядом превращают смертных в камень. Рудольф пошел дальше. Он превратил гостей в пустое место кардинал вздрогнул и затравленно покосился на поджимающего губы манрика Калиньяр уставился на бронзовый каналийский подсвечник лошади лица чуть заметно улыбнулся молодец хоть и не военный увы ваше высокопреосвященство с нажимом произнес регент глядя в растерянное, незначительное лицо здешние дороги по силам лишь бывалым путешественникам да начал кардинал и запнулся «Да, сын мой. Дела мирские не стоят вашего внимания. Сын старше духовного отца лет на тридцать и выше на голову, но дело не в росте и не в возрасте. Новый кардинал не духовный владыка, а кукла. Кто ухватил, тот и играет. Благодарю вас, монсеньор, бормочет черный болванчик новому хозяину. Будьте терпеливы, ожидая его, и будете спасены». Чту слово его, ожидая возвращения его и уповая на прощение его. Благочестивые слова в устах Рудольфа кажутся украшающими пушечный ствол речениями. Может, создатель вернется, может, даже простит незлобствующим. Но герцог Маринин себе не простит, если пустит гусей в Марагону. И Фокварзов не простит, и Жермон Арига, и малыш Арно. Да возрадуется благочестивые души, возвращению его в землях ли в садах ли рассветных. Его Высокопреосвященство переминается с ноги на ногу. Манрик вскидывает голову, как бракованный жеребец. Калиньяр переглядывается с подсвечником. Ойген Райнштайнер смотрит на всех и ни на кого. «Я прошу Ваше Высокопреосвященство о беседе наедине и о благословении». Мягко произносит регент. Бергер с невозмутимым видом распахивает двери, и кардинал, придерживая полы запаленного черного одеяния, исчезает за порогом вместе с герцогом. «Прошу садиться», — вежливо произнес Ойгин, придвигаясь к Манрику, то ли без задней мысли, то ли наоборот. Бывший канцельер шумно втянул воздух, но все же опустился в кресло рядом с Рафиана. Калиньяр устроился напротив, а слева от Жермона оказался обладатель лошадиной физиономии. Разрешите представиться. Физиономия изысканно качнулась. Граф Креденьи в недавнем кратком и неудачном прошлом — Тессори. — Крединьи Их земли лежат в Приморское пене а встретиться выпало в Торке. — Арига, — назвался Жермон, и в приступе вежливости добавил. — Я слышал о вас. Вы ведь были интендантом Северной армии. — Давно, — вздохнул сосед, — но я всегда вспоминал Север с любовью и мечтал вернуться. Кто же мог предположить, что это произойдет при столь плачевных обстоятельствах? — Наши желания суть листья гонимые, — явно процитировал кого-то Рафиан. — Господа, вы не находите, что в этом году удивительно теплая осень? — О, да, — согласился с дипломатом Калиньяр. Манрик промолчал. Ойген перешел к печи, достал из стоявшей на треножнике корзины еловую шишку, распахнул дверцу, бросил в огонь. Взлетели рыжие искры, и словно в ответ замерцала одна из свечей. Жермон потянулся за щипцами для нагара, но Рафиана его опередил. Пламя выправилось, оно было золотым, а небо за окнами — багровым. Завтра будет ветер, сильный и холодный, он принесет запоздавшую зиму, но не снег. Судя по всему, дорога из Аларии в приду безопаснее, чем в Ургот и Эпине. Гагенлое поправил массивный обручальный браслет. На ком был женат Геренцы, Жермон то ли не знал, то ли запамятовал. На что вы намекаете? Голос у манрика тихий и скрипучий, одно слово, ты ссори, ты им бы и оставался. Время намеков кончилось, вдруг объявила Рига, глядя в полыхающее зарево. «Окна на закат радость леворукому, но вторки закатов не боятся, как и ветра и выстрелов. Вторки боятся тишины. Сейчас не время для ссор», — весомо произнес Калиньяр. «Нужно спасать Талик». «Верно», — подтвердил жермон которого внезапно понесло. «Но сперва нужно понять, как резервная армия и часть гарнизонов перешли на сторону юнца, у которого нет ничего, кроме забытого имени». «Измена», — буркнул Манрик. «Заговор был раскрыт, но слишком поздно». Нелепо объяснять предательство изменой, а измену — предательством. Разлепил губы Гогенлоя. Тем более изменили те, кому вы покровительствовали. Как это понимать? Граф, лицо Манрика пылало не хуже неба за стеклами, но голос он не повысил. Я не намерен ни перед кем отчитываться. В таком случае вам следовало бежать в другом направлении, любезно сообщил Геренций. Впрочем... Куда бы вы ни приехали, вас спросят об одном и том же, и одно и то же. Бросив их величество, вы совершили государственную измену. «Фердинанд исчез», — быстро сказал Калиньяр. «Мы не сочли возможным подвергать опасности жизнь наследника короны, принцесс и его высокопреосвященства, а также свои собственные...» Раздельно добавил Ориго, сам не понимая, что на него накатило. Только у меня нет уверенности, что сейчас вы в большей безопасности, нежели в Алларии. Это угроза? Немедленно осведомился беглый обер-прокурор. Никоим образом, Жермон подкрутил усы. У нас на носу война. Пока с Дриксон. Но Гаунау вряд ли заставит себя ждать. Вы изволили удрать от мятежников и изменников, которых вряд ли больше двадцати тысяч, а гусей по нашей душе слечилось самое малое тысяч пятьдесят. «Мне неприятен ваш тон», — угрюмо сказал Манрик. «Но в одном вы правы. Сейчас не до личных счетов. Мы отвечаем за Талик». «Нет, сударь», — возразил Гогенлое. «Вы за Талик никоим образом не отвечаете. Такова воля его величества». «Чем вы можете подтвердить ваши слова?» На сей раз у рыжего мерзавца побагровели и уши, и шея. «Если его величество здесь, я требую аудиенции!» «Мы требуем», — ощерился и калиньяр. «Его величества здесь нет», — неторопливо произнес Руфиано, к несчастью. «Но его распоряжения относительно вас известны». «Мы отчеканил Гогенлоя Цур-Адлерберг, вместе с графом Гектором Рафиана, присутствовали на Совете Меча, созванном Его Величеством, после бегства консильера и, не побоюсь этого слова, его сообщников. Его Величество лишил должностей всех отбывших из Аларии без его разрешения. «От себя замечу», — подал голос от печи «что причиной постигших талик бед стали действия бывшего консильера Манрика и бывшего оберпрокурора Калиньяра» среди всего прочего способствовавших назначением генерала Люра и маркиза Сабве, что и стало причиной поражения в Эпине. Люра казался хорошим генералом, с усилием произнес Малрик. Он не давал никаких поводов усомниться в его верности. Видимо, вода для этого рыбака была недостаточно мутна, пожал плечами Гагенлоя. но времена изменились, и хороший генерал стал плохим. Я ошибся в Люра. Манрик сцепил и расцепил руки. И готов это признать. Рано или поздно предатель получит по заслугам, как получил Поль Пилот. «Увы, не ошибается только создатель. Я делал то, что считал своим долгом». «Долгом?» — скривился Геренций. «Леопольд, вы часом не сменили фамилию на Ной Маренин или Фок Ворзов? Нет». «Долг здесь ни при чем. Вы не желали зла Талигу. это так, вы искали добра для себя. Зла ради зла редко кто добивается. Оно вырастает само собой из желаний, превышающих и права, и возможности». «Вы не создатель и не король, чтоб судить», — взял тоном выше Калиньяр. «К тому же прошу не равнять моего брата с негодяем, которого навязал его величеству бывший канцельер». «Господин Рафиано». Светским тоном осведомился Кридыньи. «Вам часом не пришла на ум какая-нибудь притча?» «Рассказывают», — кивнул экстериор, «что жили у некоего пастуха рыжий пёс и бурый козел. Пес отгонял волков, козел исправно крыл коз и водил за собой овец и баранов. Все шло хорошо, однако пастух был не молод. Пёс и козёл сетовали, что хозяин по старости своей не гонит скот на новый луг, но перечить открыто не смели. Потом пастух умер». А пес с козлом, решив, что без труда справиться со стадом, погнали овец туда, где трава была всего зеленей. Увы, лук оказался трясиной, и овцы стали тонуть. Тогда пес и козел бросили стадо на произвол судьбы и сбежали в лес. «Мне не нравится ваша притча, граф!» — рыкнул оберпрокурор, привставая и кладя руку на эфес. «Тем более, что вы тоже сбежали в лес!» «Нет». Экстериор остался сидеть. Я сбежал не в лес, а в деревню. К пастухам. Барон Райнштайнер угостил огонь очередной шишкой и тоже подошел к столу. «Чем кончается притча?» — полюбопытствовал он. «Овцы утонули?» «Надеюсь, что не все», — бросил Гагенлоэ. «Пришли пастухи и спасли Атару. Пес попробовал укусить козла, а козел — забодать пса. Но их обоих отправили на живодерню». «Вы сменили должность Геренции на оберпрокурорскую?» — почти взвизгнул Калиньяр. «Или вам милее маска палача?» «Это вы успешно сочетались и ипостаси», — процедил сквозь зубы Геренции. «Но решать вашу участь не мне. К счастью для нас обоих». «Я не желаю продолжать беседу в подобном тоне. Теперь бывший обер-прокурор смотрел исключительно на Бергера». Более того, я не желаю продолжать беседу в присутствии графа Гагенлоя Цур-Адлерберга и графа Арига. Возможно, вам неизвестно, что их имена раз за разом всплывали во время следствия по делу о государственной измене. О причине, по которой присутствующий здесь генерал оказался в торке, я считаю излишним даже упоминать. Так и не упоминайте. На плечо Жермо легла рука Криденги. Похоже, сосед решил, что сейчас здесь произойдет смертоубийство. Он опоздал со своим беспокойством лет на пятнадцать». Не исключено, что покойный герцог Приц в самом деле состоял в заговоре. Граф Рафиана многозначительно кашлянул. Ее Величество и Август Штанцлер также вызывали определенные подозрения, укрепившиеся после бегства последнего, но Симон Люра оказался изменником без всякого «возможно». «Господа!» — натянуто улыбнулся для разнообразия побледневший Манрик. «Заговор был много шире, чем думалось вначале, и закрывать глаза на связь дома Гогенлоя с домом Приддов, на мой взгляд, недальновидно». «Я помню, за кого вышла замуж Ангелика Гогенлоя», — сообщил с порога, получивший свое благословение регент. «И я далек от того, чтобы считать вас изменниками, так как ваше благополучие напрямую зависит от благополучия Алларов. Тем не менее, дом горит». «И подожгли его, вы!» «Вы слишком много себе позволяете, герцог!» Манрик медленно поднялся. Побледневшая была физиономия вновь стремительно наливалась кровью. «Слишком много!» «Ровно столько, сколько может позволить себе регент государства, в которое вот-вот вторгнется враг!» Ровным голосом отчеканил Рудольф. «Вы не регент!» выдохнул еще не осознавший своего положения временщик. «Вы присвоили себе это звание самочинно!» Граф, но и Маринин и не подумал повысить голос. «Вы не в том положении, чтобы решать, кто я. Это я решаю, кто вы. И не пора ли вам предстать перед тем судьей, который не ошибается?» Леопольд Манрик не ответил, только выпирающие из розовых манжет веснушчатые кулаки то сжимались, то разжимались. Хочет убить, но не убьет. Такие за шпаги не хватаются, по крайней мере, своими руками. А жаль, Жермон бы не отказался от поединка. Садись, поморщился Рудольф. «Крики довод осла, а не консильера, хотя бы бывшего». Манрик сел, чтобы не сказать «плюхнулся» на скрипнувшее от неожиданности кресло. Но и Маринин улыбнулся. Или оскалился, как и положено, отродью Леворукова. Намек на основателя рода герцогов Ноймаринин Манлия Феру. Фера был левшой, и недоброжелатели прозвали его «леворуким». В неправдоподобной тишине тяжелые шаги герцога вполне бы зашли за поступ зверя. Если б только Регин был лет на десять помоложе и не хватался то за спину, то за бок. А еще был бы жив маршал Арно. В западную армию вернулись отозванные третьего лета мушкетеры, а на деревьях росли пули и ядра хотя ядрам больше пристало расти на огородах, как ты к вам. герцк Граф Криденьи попытался поймать взгляд старательно вышагивающего регента. «Вам не кажется, что разговор заходит в тупик? Мы не знаем, что нас ждет. А люди в таком положении дурные собеседники. Насколько мне известно, согласно закону регентом Талига, является герцог Алва, однако это обстоятельство нашу участь никоим образом не облегчает, напротив». Я, как здесь любезно заметили, удрал от мятежников. Но я не генерал и не герой. К тому же мне надо было вывести внуков». «Креденьи?» — укоризненно покачал головой Руфиана. «Вас, как и меня, можно упрекнуть в нежелании обнажить шпагу, но никак не в погоне за чужим наследством. И уж точно вы не покровительствовали изменникам и не навязывали свою волю королю, кардиналу и талигу». Экстериор прав» подтвердил Ной Маринин, меряя шагами почтенный халтийский ковер. «Вы всего лишь не рискнули бросить вызов обстоятельствам. А господа Манрик и Калиньяр эти обстоятельства создали. Тем не менее, я и не намерен делать больше, чем необходимо. Герцог Калиньяр, граф Манрик. Вашу судьбу решит либо его величество Фердинанд, либо герцог калва По возвращении из Ургота. Шпаги можете положить на кресло». — Вам они больше не понадобятся. — Вы совершаете ошибку. Шея Манрика все еще была красной. — Что поделать? С рыжими всегда так. — Напротив? Ну и Маринин уже отвернулся от бывшего канцельера. Я ее исправляю. Ошибкой было позволить вам взяться за вожжи. Вы отправитесь в Бергмарк до конца компании. Утром барон Райнштайнер сообщит вам время отъезда. А сейчас вам приготовлены комнаты. Я вас долей не задерживаю. «Как вам будет угодно», — огрызнулся Манрик. «Но я чувствую ответственность за их высочество и его высокопреосвященство». «Место кардинала рядом с регентом», — Рудольф опять занялся печью. «Это же относится к экстериору, к геренцию и Тоссорию. каковым придется и впредь исполнять свои обязанности. Что до наследника престола и принцессы, то о них позаботятся ближайшие родственники. Таковыми являются сестры его величества и присутствующий здесь брат ее величества». Дети будут припровождены в замок Ноймер и переданы на попечение своей тетки, герцогени Георгии. Граф Арига, вы согласны с этим решением? Разумеется, подтвердил Жермон.